Глава 10. Я присела на скамейку возле обувной лавочки и краем уха услышала, как две незнакомые девушки восхищаются щедростью Глеба. Сдается, у волков тоже не принято дарить незнакомкам украшения в таком количестве. Все-таки этот несносный оборотень снова меня, ведьму, обхитрил. И в любой другой раз я бы рассердилась, что-нибудь от души колданула, но сейчас почему-то было очень тепло и радостно. Из одной дальней лавочки выскользнула девчушка лет десяти со свертком в руках. К ней тут же подскочили двое мальчишек, о чем-то заспорили, и сверток перекочевал в руки одного из них. Можно понять, почему женщины в поселении оборотней выглядели такими довольными собой и жизнью. Отчасти и поведение Глеба стало понятным. В волках с детства воспитывают уважение к женщине и привычку всегда ей помогать, даже если это маленькая девочка. Мимо пронеслись двое волков, похоже пара. Волк покрупнее что-то рыкнул. Волчица игрива куснула его за холку. Странно наблюдать за этим, словно в другой мир попала. Отчасти это так и было, и кто бы знал, что он прячется в глухом лесу всего-то за мостом через реку. Из лавочки тетушки Марианны вынырнул Ланс, нагруженный свертками. Случайно оступился на крыльце, свертки взмыли в воздух. Я щелкнула пальцами и подхватила их, заставив замереть. Паренек, ухватившийся за перила, вытаращился на вещи. «Лови!» – улыбнувшись, начала аккуратно один за другим опускать свертки в его руки. Спиной чувствовала на себе взгляды оборотней, проходивших по своим делам через площадь. В доме напротив две девушки, сгорая от любопытства, высунулись в окно и шумно переговаривались. Готово. Рядом внезапно появился Глеб и покосился на спешившего ланца. А почему на вас после оборота оказывается одежда? Я думала, она должна рваться и... исчезать. Отвлекла волка разговором. Глеб недоуменно посмотрел на меня. Понятия не имею. Мы считаем это милость наших богов. Дана. Глеб склонился к самому уху. Если ты захочешь, я могу и снять одежду перед оборотом, чтобы потом оказаться... С поросячим пятаком и ярко-оранжевой шерстью, пообещала. В ответ послышался мягкий смех, от которого по коже прошла жаркая волна. Моя реакция на Глеба — это нечто запредельное. «Куда мы дальше?» – поинтересовалась, приходя в себя и старательно не замечая взглядов, которые не спускали с нас с Глебом оборотни. Волки, похоже, любопытнее видим. «Решил, что ты будешь не против пообедать где-нибудь подальше от всех этих пронизывающих взглядов», – сказал Глеб, будто читая мои мысли. В руках у него была большая корзина от которой исходил одуряющий аромат яснова. Странно, что я раньше ее не заметила. «Я только за», – заверила волка, и мы направились к окраине поселения. Немного прошли через лес и оказались у реки. День выдался прохладный, хотя лето давно в разгаре. Приятно пахло травами, цветами и хвоей. Пушистые сосны окружали нас со всех сторон, отражались в зеркальной глади реки. Пока мы раскладывали скатерть и вытаскивали еду, которую прихватил Глеб, я узнала, что в четверти часа ходьбы от этого места находится мельница, а при ней – пекарня, где оборотни покупают свежий хлеб, и что раз в неделю они выбираются на ярмарки в самые разные поселения. Лес для волков всем хорош, только ведь необходимо и понимание, как живет другой мир, находящийся с тобой бок о бок. Мы приступили к обеду. Запеченное мясо, овощной салат и ореховые кексы оказались выше всяких похвал. Время от времени, соприкасаясь руками с мужчиной, я ощущала покалывание, как будто кто-то пускал между нами легкие разряды. Глебу, уверенному и спокойному, тянуло все сильнее. Раньше я и не думала, что такое может случиться. Знаю его всего ничего, а никого ближе уже нет. Когда мы закончили обедать и сложили грязные тарелки в корзину, я поинтересовалась. А что на том берегу? Даже мост нигде не виднеется. Не ваша территория? Наша и мост есть, но подальше. Просто в той части леса опасно. Мы круглосуточно патрулируем определенный периметр вокруг поселения. Есть два отряда, приглядывающие за деревнями, с которыми у нас договор. И если случается прорыв, волки сразу дают знать, и все мужчины, кто свободен, спешат на помощь. Глеб помолчал, ласково коснулся моей руки, и заглянул в глаза. «Я очень прошу тебя не покидать охраняемую территорию, Дана. Здесь ты в безопасности, а там ждет неизвестность и... смерть». Последнее слово Глеб вымолвил совсем тихо. «Вы многих потеряли в схватках?» — спросила осторожно. «Смертельные случаи у нас редкие. У оборотней выносливость в крови. И, как ты уже знаешь, очень быстрая регенерация. А еще за несколько лет мы научились драться и защищать свой дом. Но это мы, волки. А в поселении есть и женщины, и дети. Они люди, и им сложно за себя постоять. Я не рискую понапрасну, Глеб, заметила спокойно. Но было бы неплохо, если бы ты показал мне, где находится периметр, чтобы я не покинула его по незнанию. Он какое-то время подумал, кивнул и поднялся, протягивая ладонь. Я ухватилась за надежную руку мужчины, принимая помощь. От этого прикосновения по телу прошлось пламя. Да что же этот оборотень так на меня действует? Я обернусь пробежимся». И через несколько минут я снова, как и той ночью, когда мы познакомились, оказалась у него на спине. Погладила волка по загривку, почесала за ухом, и Глеб сорвался на бег. К охраняемой зоне леса мы добрались минут через двадцать. Дальше волк мчался на запредельной скорости и иногда порыкивал, явно давая знать стае, что он близко. Четыре раза Глеб останавливался, оборачивался человеком и показывал деревья с метками и ориентиры. Я внимательно слушала и запоминала. Конечно, волки учуют хоть человека, хоть оборотня, но я не желала рисковать. Порой Глеб бросал на меня не совсем понятные взгляды, а когда мы вернулись к реке, чтобы забрать корзину с посудой, вновь решительно взял за руку. И сразу стало легко и спокойно на душе, будто у меня появилось мое личное солнце. «Мы вернулись в дом, не успела я разобрать и вымыть посуду, как Ланс и знакомый паренек из тех, кто искал меня в лесу, принесли мои вещи». Ланс сразу умчался, а юный оборотень подал Глебу записку. Он прочитал несколько строк, покосился на меня. «Ребята просят вернуть их шерсть в первоначальный вид», — сказал, не сводя с меня глаз. Странно, что написали об этом Глебу, Они пришли сами с просьбой. Постеснялись? Или, если я под защитой Глеба, не принято обращаться ко мне напрямую? А может, дело в том, что мой волк – сын вожака? поди разберись с этими традициями оборотней с первого раза. Попробую, только у меня нет котелка для варки зелий. Да будем, улыбнулся паренек. «Это я мигом!» — на секунду замялся, бросил взгляд на Глеба. «Так я передам всем, что госпожа ведьма согласилась, да?» «Передай», — кивнул мой волк. «Нам бы еще на ужин что-то из еды раздобыть, а то с зельем я долго провожусь», — заметила осторожно. «Нас позвали к себе в гости мои родители. Отец должен вернуться к вечеру, вот и поужинаем все вместе и пообщаемся». Выбора у меня не оставалось, и я, попросив Глеба отнести вещи наверх, быстро разобрала их и спустилась в гостиную. Мой волк как раз запирал дверь, держа в руках заветный котелок. Шустро, однако, паренек управился, и полчаса не прошло. Чем помочь? Поинтересовался оборотень, похоже, не думая никуда уходить. Любопытничал. «Котелок с водой поставь на огонь, пожалуйста». Я решила не отказываться от его помощи. Чувствовала себя сначала странно. Раньше я всегда помогала бабушке с заготовкой трав и зелий, а теперь все изменилось. Да и присутствие мужчины действовало на меня слишком волнующе. Иначе дважды рассыпанные травы и чуть не разбитый флакон с заготовкой основы и объяснить-то нельзя. Но вскоре все это отошло на второй план. Я любила выражить, в каждую свою работу вкладывала не просто каплю силы, но и частичку души. Бросала в котел травы и заготовки, помешивала. Заговаривала снадобье, превращая в колдовское зелье. И все время чувствовала рядом присутствие Глеба. Он не мешал моей ворожбе, больше смотрел и... Если требовалась помощь, что-то подавал. И все же каждый его взгляд, каждое его прикосновение были обжигающе острыми, и моя кожа становилась чувствительной и пылала, словно пропитанная огнем. Просторная кухня, казалось, стала меньше от искр, которые летели вовсе не от колдовского зелья, а от нас обоих. Когда я все приготовила, поставила котел остужаться, убрала оставшиеся ингредиенты и травы, насухо протерла стол и подумала, что если я и дальше буду заниматься зельеварением, лучше бы приобрести нужное оборудование и еще один стол. Так безопаснее. Обернулась к Глебу и забыла, что вообще до этого делала и хотела сказать его глаза сияли, а напряжение между нами усилилось вот вот полыхнет не знаю как получилось не вспомню кто из нас первым шагнул к другому не разобрала чей был стон когда наши губы встретились мы целовались в захлеб словно сумасшедшие и не могли остановиться наваждение в чистом виде Такое ощутимое и яркое. Хоть бери и разливай по флаконам, как зелье. Пока я пыталась отдышаться и прийти в себя, Глеб покрывал невесомыми поцелуями мое лицо. Потом, прижав меня к себе, зарылся носом в волосы. Никогда не думал, что твоя ворожба выглядит так возбуждающе, прохрипел он и меня. Кому дарила от этих слов. «Наколдовать ледяной ливень?» нашлась я. Глеб рассмеялся, чего по коже пошла волна мурашек. «Не поможет, Дана. Кажется, я уже...» Раздавшийся стук в дверь разрушил мгновение. Глеб отстранился, выдохнул и пошел открывать. А я вздохнула и пригладила волосы. Хотя смысл... Припухшие от поцелуя в губы, все равно не скроешь. И так жаль, что не узнаю, что же он хотел мне сказать. В кухню вошли шесть волков. Знакомьтесь, невозмутимый Глеб поочередно представил оборотней: Тимур, Даир, Артур, Неар, Ганс и Назар. Улыбнулась мужчинам, радуясь, что Глеб назвал лишь имена, фамилии с первого раза все равно не запомнить. «Я приготовила зелье, которое должно нейтрализовать эффект моей ворожбы. Но поскольку вы оборотни, могут быть какие-то другие последствия от чар. К сожалению, придется экспериментировать». «Тогда я рискну первым», — заявил Назар, весело сверкая глазами. Он отошел, обернулся и сел, глядя с любопытством. Надо же, не боится. Шерсть по-прежнему оставалась разноцветной, и я очень переживала, когда щелчком пальцев подняла небольшое количество зелья над волком, а потом, прошептав заклинание, отпустила. Водный пузырь лопнул, впитался в шерсть оборотня, и та засияла ровным светом. Я с нетерпением и волнением ждала результата. Волки тоже замерли. Наконец, свечение погасло. Шерсть у Назара стала прежнего цвета. Разве что слегка поблескивала. «Сработало!» – обрадовалась я. «Эффект мерцания, видимо, дала дрожжена хрустальная. Цветок такой!» – пояснила, пока Назар вертелся, пытаясь оглядеть себя. «Через пару дней сойдет». «Иначе было никак. Это единственное доступное мне средство, способное нейтрализовать действия моего боевого зелья». Развела руками и на всякий случай придвинулась поближе к Глебу, чтобы защитил. Назар обернулся. «Спасибо», — поблагодарил, улыбаясь. «Глеб, вас даны подождать или встретимся у родителей через полчаса?» Едва Назар исчез, остальные оборотни стали превращаться в зверей, и я снимала с них эффект зелья. Надо обязательно выяснить, что же способствовало окрашиванию шерсти. Но это, разумеется, потом. Мужчины, выразив благодарность, ушли, а я направилась наверх переодеваться для ужина с родителями Глеба. Выбрала темно-зеленую тунику и черные брюки. Волосы собрала в хвост, с трудом их расчесав, и не заметила, когда пряди запутались. Похоже, в тот момент, когда мы с Глебом целовались, при воспоминаниях опять бросила в жар, и я тряхнула головой, стараясь сосредоточиться на ужине у вожака стаи.